Инга Проведя весь выходной за поиском подходящей музыки для короткой и произвольной программ, я выдохлась настолько, что оказалась не в состоянии думать еще и об образах, которые хочу изобразить на льду. За 16 лет фигурного катания мне доводилось играть самые разные роли. Проживая на льду целые истории, я никогда не задумывалась, что однажды передо мной встанет подобный выбор. Я не раз слышала разговоры на эту тему среди других фигуристов, но сама никогда не становилась их участницей. Эмилия как-то сказала, что я отличный исполнитель уже готовых номеров. Хочется верить, что это не помешает мне стать постановщиком собственных программ на будущий сезон. Есть ли хоть какой-то минимальный шанс, что Лука передумает и уйдет, пока не поздно? Судя по его взгляду и тому, как они переглядывались с Мариной, настроен он слишком серьезно, чтобы так быстро сдаться. Нет, так просто он точно не исчезнет. До сих пор не могу прийти в себя после того, что произошло. Из-за его появления вся тренировка пошла коту под хвост. Сначала у меня не получалось исполнить чисто ни один прыжок, а потом я его вовсе упала во время вращения в ласточке». «Так плохо новый сезон у меня еще никогда не начинался». А наш тренер говорит, как первую тренировку проведешь, так на всех грядущих соревнованиях себя и покажешь, что в переводе означает «Инга, тебя ждет полный провал. Снова». «Я редко выбираюсь в выходные из дома, предпочитая провести свободное время в уютной и теплой постельке». Но сегодня у меня впервые за долгое время появляется желание сбежать от привычной рутины. И только по этой причине я с энтузиазмом принимаю приглашение Сени пойти в бар, куда устроился барменом его давний друг. Не скажу, что все фигуристы держатся подальше от таких мест, но я точно не из тех, кто может сходу назвать топ-3 любимых коктейля. Мои познания ограничиваются классическим мохитой и голубой лагуной. Которые можно заказывать в любой непонятной ситуации. Но выбор напитка оказывается не самой большой моей проблемой. Подойдя к бару, я замечаю стоящую рядом с синей девушку и понимаю, как беззастенчиво он меня провел, пообещав, что мы будем вдвоем. По удивленному выражению лица Дианы становится ясно, что она тоже ничего не знала. Прежде чем вы начнете на меня кричать. «Дайте кое-что сказать», — просит нас Сеня. И, дождавшись нашего молчаливого согласия, продолжает. «Не могу поверить, что вы двое до сих пор не помирились. Нет, серьезно. Вы же лучшие подруги». «И да, Инга, я знаю, что поступок Дианы подорвал твое доверие». «И да, Диана, я знаю, что ты сделала это из добрых побуждений». Но сейчас вам нужно признать, что вы обе облажались, когда даже не поговорили после чемпионата мира. Неужели вам не хочется все решить и жить дальше? Ну же! Вы же и не она. Вы не можете просто взять и перестать дружить. Я против. И не она? Переспрашиваю я. Или Динго? Как вам больше нравится? Ты что-нибудь поняла? Обращаюсь я к Диане но та в ответ лишь пожимает плечами. «Отойдем», — предлагает она, бросив на Сеню строгий взгляд. «Как только мы удаляемся от бара и погружаемся в шум проезжающих мимо автомобилей, я чувствую себя виноватой за то, что игнорировала все ее сообщения. Прости, что не отвечала». «Ничего страшного», — усмехается она. «Я всего лишь отправила тебе 56 сообщений с извинениями». Знаю, но я не была готова общаться, особенно после того, что случилось на чемпионате мира. Мне очень жаль, правда. Я этого не хотела. Я пытаюсь убедить себя, что ты здесь ни при чем, но в глубине души все равно продолжаю винить тебя в собственном провале. Знаю, это нечестно, но я так чувствую и ничего не могу с этим поделать. Понятия не имею, сколько должно пройти времени, но по ощущениям... Я никогда не смогу забыть то, что ты сделала. И дело не в том, что я провалилась на главном старте жизни, а в том, что ты меня обманула. Я бы никогда с тобой так не поступила. Не знаю, чем ты руководствовалась, но мне трудно поверить, что это было сделано во благо. Не говоря уже о том, что ты поставила под удар репутацию всей нашей группы, включая тренера». Если кто-то узнает о том, что ты имитировала травму, твоя карьера будет разрушена. И это непременно коснется всех нас. Не понимаю, чем ты думала, когда шла на это. И если честно, даже не хочу разбираться в причинах твоего поведения. Что сделано, то сделано. Ничего уже не исправить. А мое четвертое место не станет первым или хотя бы третьим. Инга, я... Ди, не надо, правда. Прерываю я ее. Ради сини я готова на один вечер обо всем забыть и притвориться, что все в порядке, но как раньше уже не будет. Это просто невозможно, даже если я хочу этого больше жизни. Да, понимаю, ты права. Я все испортила, когда решила, что могу хоть раз в жизни поступить правильно. Наверное, мной, как и всегда, двигал эгоизм, из-за которого я теряю связь со всеми, кто мне дорог. Горько хмыкнув, она оборачивается и улыбается Сене. «Идем, постараемся не испортить ему вечер». «У вас все хорошо?» «Надеюсь. Иногда я боюсь оттолкнуть его, но он словно и не замечает моих недостатков». «Тебе с ним очень повезло. Не испорти хотя бы это». Прикусив губу, я осознаю, как жестоко прозвучали мои слова, но их уже не вернуть. «Поговорили?» Интересуется Сеня с плохо скрываемой надеждой в глазах и голосе. Да, теперь идем внутрь. быстро отвечает Диана и берет его за руку. В баре оказывается не так громко, как я себе представляла. Мы без труда общаемся с подошедшей к нам официанткой в чересчур коротком платье. Сеня окликает своего друга, работающего за барной стойкой, все еще погруженная в себя после разговора с подругой, Я бездумно следую в сторону нашего столика. «Готовы сразу сделать заказ или подойти к вам чуть позже?» уточняет официантка. «Позже, мы тут впервые!» отвечает Есеня, довольно улыбаясь. Кажется, он искренне радуется, видя нас с Ди вместе. «Если хотите, могу посоветовать что-то на основе ваших предпочтений». «Да, будьте добры». Желая отвлечься и абстрагироваться от ситуации, в которой оказалась, я поднимаю голову и тут же встречаюсь взглядом с барменом, искусно управляющимся сразу с несколькими бокалами. Как интересно, думаю я, наблюдая за каждым его ловким движением. «Инга, ты уже решила, что хочешь?» спрашивает Сеня, дернув меня за рукав блузы. «Я...» Ненадолго задумавшись, Я еще раз бросаю изучающий взгляд на парня за барной стойкой. А может, ваш бармен приготовит что-то на свой вкус? О, это будет непросто. Растерявшись, официантка пододвигает ко мне меню. У нас большой выбор коктейлей. Что вы обычно берете? Безалкогольный мохито. Хорошо, я передам Диме ваше пожелание. Уверена, он сможет вас удивить. Надеюсь. Киваю я, снова возвращаясь к своим удручающим мыслям.